За древней книгой он сидит, ее внимательно читая. «Добро пожаловать, мой сын!» Сказал с улыбкой он Руслану. «Уж двадцать лет я здесь один, в мраке старой жизни вяну. Но, наконец, дождался дня, Давно предвиденного мною. Мы вместе сведены судьбою. Садись!» И выслушай меня. Руслан, лишился ты Людмилы, Твой твердый дух теряет силы, Но зла промчится быстрый миг, На время рок тебя постиг. С надеждой, верою веселой, Иди на все, не унывай, Вперед, мечом и грудью смелой,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 Тебе сказать не должен боль. Судьба твоих грядущих дней, мой сын, в твоей отныне воле.